На палубе к этому времени стало свежо, как всегда на рассвете. Остановившись возле борта, старик запрокинул голову с длинным редким седым ковылем. Отрешенно посмотрел на гаснущее сахарное созвездие. «Светает!» — пробормотал он. «Скоро Венера взойдет, звезда пастухов!» «Светает!» — Виктор тоже голову поднял. Как быстро ночь прошла. Темно-сизые волны шумели где-то внизу, Разбиваясь о крутую скулу парохода. Глядя на кружево пены, Пожилой музыкант неожиданно сбился С лирической ноты. Мировой океан загрязняется, Причем с каждым годом все сильнее и сильнее, И самый верный признак загрязнения, Посмотрите, вот эта пена, кружевами бродящая по океану. Вроде бы красиво, да? Но чем больше подобного кружева на поверхности воды, тем сильнее она загрязнена. Почему? Вы можете спросить. Дело в том, что пена появляется тогда, когда ослабевает поверхностное натяжение воды, а это происходит из-за поганых микроскопических водорослей, растущих в грязной воде. Да? Да? Молодому человеку вдруг стало скучно. Седой скиталец уловил перемену в его настроении и спокойно объяснил. Работа такая. Порой приходится даже с пеной возиться. Работа? А я подумал, вы музыкант. Пристально глядя на него, старик усмехнулся. Нет, я извиняюсь, «Профессор, но только не в области музыки. Он пылинку стряхнул со смокинга. Вы, кажется, разочарованы?» «Нет, ну что вы, как раз наоборот. Такая многогранность не может не радовать». «Правда?» – профессор приобнял его. «А знаете что? Идемте ко мне. Поздно уже. Вам, наверное, надо отдыхать. В постель». «Нет, не хочу, не хочу», – пробормотал профессор, незаметно притронувшись к области сердца. «Знаете, как Моцарт говорил, никогда не ложись в постель, не подумав, что даже такой молодой ты можешь умереть». «Шутка гения?» «Да нет, если учесть, что гений умер в тридцать пять». «Они подошли к скоростному лифту» и за несколько секунд вознеслись на высоту Невоскреба. Великолепная каюта профессора оказалась необычайно просторной. Это даже была не каюта, большой кабинет, в котором хозяин чувствовал себя как дома, раскрепощенно, уверенно. Книжные полки на стенах были заполнены разноцветными фолиантами. На журнальном столике возле окна правого борта виднелся глобус. Газеты валялись кипами, какая-то пухлая рукопись, испещренная мелким убористым почерком. Возле другого квадратного окна иллюминатора по левому борту находилась фортепиано. Дальше за переборкой обеденный стол». «Присаживайтесь!» – широким жестом пригласил хозяин. «Налейте там чего-нибудь себе, а я переоденусь, вы уж извините. У меня тут вечером лекция была, вот и пришлось этот смокинг дурацкий надеть. Хожу, как пингвин, понимаешь? Этикет называется». Переодевшись, профессор удивительным образом переменился, как будто другой человек в каюту вошел». На нем красовалась расписная русская рубаха, светлые летние брюки. На голове простая соломенная шляпа, слегка помятая и даже слегка дыроватая. На тонкой переносице, как дорогая прищепка, опять заблестела золотое пенсне. — Ну, что мы скромничаем? — живо спросил профессор. — Ничего не пьете, не едите. Неудобно как-то. Без хозяина. Профессор нажал на кнопку. Заспанный негр вошел. Слуга. Поставил два горячих блюда саксонского фарфора. «Подкрепитесь», — предложил седой скиталец, поправляя золотую прищепку на переносице. «Благодарю». Молодой человек кивнул головой. «Книг по музыке много смотрю. Я правда сначала подумал, что вы музыкант». Профессионал Мечтал, мечтал когда-то, охотно заговорил профессор, но жизнь, что называется, внесла коррективы. Теперь моя основная работа – изучение истории России вообще, и в частности, обетованной земли под названием Сибирь, а точнее Сибирия. Вам это может быть неинтересно? Нет, почему же? «Интересно. Энтузиазма? Не слышу в голосе», – сурово сказал профессор, как должно быть, говорил студентам. «А вы, простите, чем занимаетесь?» – спросил он, доставая трубку и табак. «Туристический бизнес. Я за рубеж как раз ездил по этому делу». Виктор покашлял в кулак. «А вы за границей давно живете?» — Давненько, с прошлого века. Да — Да-да, молодой человек, теперь это уже прошлый век. Я не скажу, что золотой, но прошлый. — А где, простите, Виктор оживился, где живете? В Англии, в Испании? — Везде. Остановившись возле журнального столика, профессор тонкой тросточкой постучал по глобусу. «Я председатель земного шара», — как сказал один поэт. Виктор снова смущенно покашлял в кулак. «Интересно, как же вы стали таким председателем?» «Жизнь!» — вздохнул профессор, смачно раскуривая трубку. «Жизнь!»